Витязи России Хладнокровие, хладнокровии, наблюдательности и цепкой памяти и юного разведчика не было ничего удивительного. Как и все молодые общинники казачьего дюка, Егор состоял в движении Витязей, целью которого было воспитание молодежи духа верности Богу и России. Отсюда и основной лозунг движения «За Русь, за веру». Русская земля На заре несказанный свет... Занятия велись в отрядах по 10-12 человек. В них принимали с 8 лет. Верхний же возрастной порог в движении отсутствовал. Сводным отрядом всего казачьего дюка, к примеру, командовал заместитель главы общины, бывший десантник и кавалер пяти боевых орденов, Федор Устинович Мальцев. Или попросту Устиныч. Ему не так давно стукнуло 70 В свои неполные семнадцать Егор уже командовал одним из пяти линейных отрядов «Витязей», одновременно числить заместителем Устиноча. В его отряде состояло восемь ребят и четыре девчонки. Занятия проводились по домам и в клубе несколько раз в неделю в свободное от учебы работы время. Дважды в год, зимой и летом, сводный отряд под присмотром инструкторов из-под созывался на пятинедельные тренировочные сборы проходившие в условиях, максимально приближенных к боевым. Что делать? Дань времени. Вчерашние домашние городские дети вместе со своими куда более искушенными сельскими сверстниками спали на голой земле, жили в палатках и шалашах, грелись у костров и питались дарами леса. В комплекс упражнений по выживанию входили ориентирование на местности, изучение повадок животных и лесных примет, выработка навыков охоты и маскировки, обучение приемам рукопашного боя и владение оружием. Но и в этих самых, что ни на есть суровых условиях, центральное место отводилось единому на потребу. Ежедневно, в любую погоду, на общих построениях в Витязи совершали утренние и вечерние молитвы. По воскресеньям отец Артемий проводил для них походную литургию, а при необходимости в ближайшей речушке еще и крестил юных героев. Вечерами сидя у костра под шорохи леса печеную картошку, витязи пели старинные русские песни, устраивали конкурсы и викторины, а потом, намаявшись, иной раз до самого рассвета, слушая рассказы старого священника о Боге и небе, падении первых людей и трудных путях спасения, искушения христиевого мира и житиях святых земли русской. Батюшка говорил просто, не мудрствуя, а как бы размышляя вслух и бесконечно удивляясь неисчерпаемой Божьей премудрости. Любимым его коньком было находить новые и новые факты присутствия Божьего в окружающей природе. Вот поглядите ребятки на мотыльков, вьющихся вокруг лампу трапезной. Отец Артемий показывал, куда смотреть, и приосанивался, вспоминал свое авиационное прошлое. Их ведь не один, не два, а тысячи. С какой невероятной скоростью и ловкостью совершают они свои полеты, да еще на столь малом участке пространства? Что, или лучше сказать, кто управляет ими в данный момент? Как у них получается маневрировать так быстро и так безупречно слаженно? Ни тебе столкновений в воздухе, ни аварий, ни вынужденных дозаправок. Страшно даже представить себе, что вышло бы, окажись на их месте, да еще в таком же стесненном пространстве, Наши современные самолеты. А ведь самолет, друзья мои, считается вершиной технических достижений человеческого гения. Итак, что мы с вами имеем? С одной стороны, этот самый самолет, состоящий, как помнится, шутил один мой знакомый, авиаинженер-американец по имени Майкл Коллинс, из ста тысяч деталей, летящих одновременно в одном направлении. А с другой – редкая малая, жидконогая букашка-таракашка. Казалось бы, какое сравнение? А ведь если призадуматься, да еще и гордыньку поубавить, станет ясно, как божий день. Букашка-то сложнее и сильнее самолета в тысячу раз. В отличие от него, железного и беспомощного, она живая. Даже просто понять, как она устроена, какие силы движет управляют управляет ею, как ей удается вовремя окуклиться и принять нужную форму, выжить и дать потомство — Даже этого нашему горделивому уму познать не дано. Так-то, дорогие мои, любить надо Бога и творение Его, а себя смирять. Сила методик Витязей заключалась не в их научности, даже не в организационной стройности движения, а в тонком исторически обоснованном понимании глубинных побуждений русской души, русского характера, неосознанно ищущего Бога а потому отзывчива на всякую его правду, готова на подвиг и утеснение во имя его. Спорт и изучение славной истории России, увенчанной именами великих старцев и полководцев, царей и художников, молитва и взаимовыручка, справедливое поощрение и столь же обоснованное взыскание – все это, будучи собранного воедино, совершало в детях подлинное чудо преображения. Вчерашние неженки или жебоки становились стойкими новобранцами воинства Христова, и сам Бог в попущенные им лихие времена осенял их, возлюбленных чад своих, небесной своей благодатью. В меру индивидуальных сил и способностей каждого Господь наделял их верой бесстрашием, мудростью ума и крепостью тела, новыми знаниями и талантами, главный же той осмысленной решимостью служения людям, который испокон веков отличала познавшего истину от маловеры. Неисповедимы пути Господни. Таким вот необычным и причудливым образом в опустошенной и разоренной России первой трети 21 века, в разгар смуты на стихийно возникших православных островках спасения, по-новому ярко и живо, осуществились мечты основоположников движения Витязей. В их пору, более века назад, в страшном горниле революционных бурь, ставших по сути красной прелюдией Великого Исхода, вдохновленной ничем вроде бы непримечательным офицером Николаем Федоровым, русские беженцы первой волны рассеяния по воле провидения заложили основы национального молодежного православного движения в Западной Европе. И узкой целью было защитить своих отпрысков от литворного духовного влияния западного мещанства, нигилизма и большевистской бесовщины. Фактически же они решали и решили неизмеримо более важную и широкую историческую задачу. Падение через 70 лет Красной империи – вновь подставила ослабленную ложью коррупции и порокам, да нельзя и ослабленную Россию под прямой кинжальный удар ее заклятого друга, на деле же извечного врага и завистника, гниющего в ересях и растлении Запада. СССР пал, как сгнивший плод. Великая безбожная держава была предана и продана своими же блудными сынами. Ничто не помогло ей избежать очередного, какого же по счету, страшного и очистительного Божьего очищения, смуты огня Великого Исхода, оборвавшего сначала коммунистический, а потом и либеральные шабаши на гробах. Тогда-то и взошли, тогда и проклюнулись из пепла и смрада прежнего небытия, тогда и распустились новой дивной порослью зерна искренней заботы и любви, заложенной пионерами рассеяния в основу движения европейских витязей. Либерализм еще властвовал, еще пировал и ликовал воспитой истерзанной России девяностых. Страна еще сползала в пропасть под лживые обещания модернизации и национальных проектов, а на далеких ее окраинах, а кое-где уже в центре, силами энтузиастов-одиночек из-под начали формироваться первые организация и лагеря новых российских материковых витязей. Один такой лагерь за летнюю смену пропускал через себя до трехсот детишек, выдергивая их с самого дна жизни, отрывая наркотиков, разврата и нещадной эксплуатации, но прежде всего от преступного безразличия взрослых. Сразу всех спасти было невозможно. Зло цепко держало в своих сетях юные души, умело пользуясь ланравным и легкомысленным безразличием к их судьбам со стороны языческого государства. Только к 2012 году когда глобальный кризис уже набрал полные обороты, а на Россию одна за другой обрушились страшные засухи, когда раскололся насквозь прогнивший к этому времени политический режим, ситуация начала ощутимо меняться к лучшему. Опасаясь за свою участь, некоторые до конца не утратившие совесть национально ориентированные представители власти, пожалуй, впервые с распада СССР по-настоящему, а не для красного только словца, озаботились судьбой молодого поколения. И впервые не в селегерском формате, не в формате дискотеки или потемкинской деревни, не ради апологетики пресловутых рыночных ценностей вседозвольности порок и греха, не в погоне за дешевой политической популярностью, а в плоскости осмысленной мобилизации будущих спасителей России, новой русской элиты национального молодежного авангарда, соединяющего в себе высокую образованность с высокой же духовностью. К сожалению, к этому моменту много времени и возможностей было уже безнадежно упущено. Но и то, чего оставшиеся до начала исхода годы удалось достичь объединенными усилиями государства и православного сообщества, невозможно переоценить. Сотни лагерей витязей, Во всей стране в кратчайшие сроки мобилизовали тысячи юношей и девушек новой христианской волны. Разного социального происхождения, образования и возраста, но единой верой во Христа, они закрыли с собой первые бреши в той духовной битве, которая стремительно набирала ход в России. Если бы не эти свежие силы, если бы не орлята, взращенные родением и подвигами неизвестных подвижников божьих, Кто знает, спаслась бы Россия. Солнце не сожрет, не заступит. Stop!